Глава седьмая. Как вы дышите, так вы себя чувствуете. Не нужно бороться, чтобы быть свободным. Отсутствие борьбы уже свобода. Чогьям Трункпа Ринпоче. Дыхание – самый драгоценный ресурс, который мы привыкли игнорировать. Проще говоря, нет дыхания, нет тела, нет вас. Хотя организм может прожить многие дни без пищи и воды, если вы лишите свой организм воздуха хотя бы на минуту, вы начнете жизнь в совершенно иной форме реальности. Общеизвестно, что в восточных традициях дыхание тесно связывают с духом, праной, жизненной силой, являющейся опорой нашего бытия. В мифе сотворения в книге бытия Бог вдыхает жизнь в Адама после того, как формирует его тело из праха земного. В нашем понимании дыхание – связь между умом и телом, место, где переплетаются психика и soma. То, как мы дышим, определяет наши физические и ментальные состояния. Однако, насколько мы находимся в контакте с дыханием в жизненных перипетиях? На физическом уровне дыхание стимулирует кровеносную систему, которая доставляет необходимый кислород и питательные вещества через плазму крови к нашим клеткам. Дыхание буквально напитывает весь наш организм. Мы можем тратить немалые деньги, чтобы наполнить свой организм всевозможными чистыми продуктами. Добавками и зелеными соками Однако если у нас проблемы с дыханием Они не принесут нам особенной пользы Точно так же можно купить что-нибудь в интернете Но так и не договориться о доставке Кроме того, кислород это Как стимулирующее, так и расслабляющее средство Он одновременно пробуждает нас и при этом дает нам легкость. В общем и целом в этом состоит суть медитации. Мы находимся здесь одновременно ради того, чтобы развивать внимательность и чтобы расслабляться и отпускать. Кислород – единственное известное вещество, которое может вызывать и то, и другое состояние без негативных побочных эффектов Как вы дышите, так вы себя чувствуете Задумайтесь Плач – это форма дыхания Верное и обратное – смех – форма дыхания Затрудненное дыхание является симптомом панической атаки. В обыденной речи мы говорим о расслаблении, вздохнуть с облегчением. Это примеры того, как дыхание отражает наше состояние ума. Иными словами, перед эмоцией возникает стимул, который вызывает определенный паттерн дыхания. Например, произошло нечто абсурдное, вам это показалось смешным, и запустился дыхательный паттерн смеха. Но мы можем также заставить это работать и в обратном направлении. Мы можем дышать целенаправленно, чтобы вызвать те или иные состояния ума. В интересной серии исследований. Европейские психологи Пьер Филиппо и Сильви Блэри подтвердили, что радость, гнев, печаль и страх – все эти состояния – коррелируют с определенным паттерном дыхания. Затем они провели другое исследование, в котором различным участникам давали указание следовать паттернам дыхания, установленным в в первом исследовании, чтобы посмотреть, начнут ли они испытывать такие же коррелирующие эмоции, что и участники первого исследования. Участники второго исследования действительно смогли пробудить у себя состояние радости, гнева и печали посредством определенного способа дыхания. Со страхом дело обстояло, однако, несколько сложнее. В первом исследовании, в первом исследовании, Можно понимать это следующим образом: всегда, когда мы не осознаем своего дыхания, оно отражает состояние нашего ума, и также наше состояние ума испытывает влияние бессознательных паттернов дыхания, что может не на роком приводить нас в негативные состояния ума. Когда мы сознаем дыхание, мы получаем возможность взаимодействовать с ним, чтобы повлиять на свое состояние бытия. Дыхание — важнейшая функция организма, которая может осуществляться как непроизвольно, так и намеренно. Дыхание не только связывает ум и тело. Оно также является мостом между нашей сознающей и автономной нервными системами. Поскольку было доказано, что многие ментальные и физические заболевания возникают в результате скрытых нарушений работы автономной нервной системы, для нас благоприятен тот факт, что мы можем трансформировать свою автономную систему. При помощи сознающего. Иначе говоря, чем чаще посредством правильного дыхания мы вызываем здоровые и уравновешенные состояния нервной системы, тем вероятнее, что эти временные состояния превратятся в устойчивые черты. Для полета нужны два крыла. Если говорить о роли дыхания в медитации, мы уже обсудили первое крыло. Нужно позволить дыханию обрести свой естественный ритм. Сейчас мы исследуем второе крыло, а именно знание о том, как работать с дыханием с должной осмотрительностью. Эти два аспекта могут совместно влиять на нервную систему. После следующего раздела я предложу и разъясню три дыхательных практики, чтобы у вас был выбор. Одна практика расслабляет, другая заряжает энергией, третья дает уравновешенность. Во всех случаях следует стремиться к тому, чтобы наша практика была сбалансированной. Если мы слишком уклоняемся в одну сторону спектра, Всегда следует направлять себя в другую. Проще говоря, если мы чувствуем сонливость, лучше всего выполнить дыхательную практику, заряжающую энергией. Если мы тревожимся и нервничаем, можно применить расслабляющую дыхательную практику. В аюрведической медицине есть поговорка: лекарство Это противоположности. Вы дышите так, как однажды себя чувствовали. Недавно я на своем опыте ощутил. психическую природу дыхания. Этот рассказ также послужит своеобразной базой для следующей главы, где мы будем обсуждать образцовые сценарии, что они собой представляют, как они закрепляются в нашем теле и проявляются в качестве повторяющихся паттернов нашей жизни. Далее я приведу пример. Такого образцового сценария, который проявился в моих привычках дыхания и открыл мне целый мир озарений исцеления, когда мне удалось сосредоточиться на нем. На работе я испытываю хроническую усталость, или то, что обычно называют векарной травмой, чаще, чем любой другой известный мне специалист, помагающей профессии. Характер моей работы, вообще говоря, не очень сочетается с особенностями моей нервной системы, которая несколько износилась за годы эмоциональных неурядиц и наркотической зависимости. Сегодня, когда я слишком переступаю свои границы или беру на себя слишком много обязательств, Я неизменно расплачиваюсь за это больью в костях, туманом в голове, раздражительностью, утратой эмпатической связи и повышенной утомляемостью. Когда хроническая усталость только стала у меня возникать, я раздражался, что она так часто посещает меня. Однако благодаря установке на рост Это состояние стало одним из моих лучших учителей. Я отношусь к числу людей, которые имеют предрасположенность испытывать интенсивные переживания и плохо ощущать собственные границы. Однако теперь хроническая усталость помогает мне сдерживаться. Это болезненно и неудобно. Но сомневаюсь, что мой организм может иным образом обратить на себя внимание. Однажды хроническая усталость совершенно парализовала меня, когда я был в области залива на мероприятиях для преподавателей. Я приехал несколькими днями ранее в надежде поболтать со старыми друзьями, и, конечно, в дни перед отъездом из Нью-Йорка я работал как проклят. В первые дни после прибытия в Калифорнию мой организм сдал. Я оказался в состоянии глубокого истощения. В результате я провел следующие три дня в одиночестве, не в силах заниматься почти ничем, кроме как долго медитировать в лежачем положении и выполнять дыхательные практики. Мне пришлось отправиться По выражению моей подруги и гуру по холлистической красоте Бритты Плак, "Воздоровительный лагерь". На третий день отбывания срока, когда я третий час занимался лежачей медитацией, ощущая мельчайшие подробности своего дыхания и телесных ощущений, меня осенило. Впервые я заметил. что в начале каждого моего вдоха, хотя я и стремился дышать естественно, было краткое мгновение, когда я словно втягивал воздух. Это было мгновение спешки, нетерпения и стремления, наконец, вдохнуть. Я стал по-новому чувствовать, как напрягаю челюсть и плечи, чтобы втянуть воздух вместо того, чтобы расширять тело и диафрагму. Я также смог почувствовать, что это действие вызывает небольшое повышение уровня адреналина. Внезапно я вынужден был. ощутить то неравномерное возбуждение, которое испытывает по этой причине мое тело. Мои бессознательные дыхательные привычки вызывали такие же незаметные эмоциональные перепады, что и телефон, который начинает гудеть в кармане. Я встал, пошел на кухню. И взял тарелку так же резко и поспешно. Вот это да! Я открыл дверцу холодильника одним рывком. Новый шок. Я достал контейнер с остатками еды. С похожим напряжением, Боже мой, серьезно? Я выложил остатки на сковородку. Тоже самое. Тогда я вспомнил, что моя бывшая девушка Сэм однажды прокомментировала мою странную, неритмичную манеру движения, сказав, что находит ее очаровательной. Привычка, присутствующая в моем дыхании, также находила выражение буквально во всех движениях моего тела. Неудивительно, что моя нервная система была истощена до крайности. Я не ведал обесполезной и утомительной издерганности, с которой я совершал буквально все действия. В продолжение того дня я стал наблюдать это состояние. Я успокоился, попытавшись вникнуть в свои разнообразные передвижения по квартире. Тогда озарение обрело глубину, которую я прежде не предполагал. После обеда, пока я был на занятии по йоге, стараясь двигаться столь же неторопливо и уверенно и дышать плавно, всплыло одно забытое воспоминание. В возрасте пяти-шести лет я проводил летние дни в доме няни с несколькими другими детьми. В детстве я обычно ел медленно, и взрослые периодически отмечали эту мою манеру. Однако няню эта привычка раздражала. Каждый день, когда другие дети съедали свой обед и убегали играть, я все еще продолжал доедать. Няня, которая, вероятно, мечтала поскорее отдохнуть, начинала подсмеиваться надо мной, впрочем, тщетно. В конце концов, она стала оставлять меня на кухне и выключать свет, так что я оставался один и ел в темноте. Через несколько дней я стал чувствовать себя униженным и стал проглатывать обед так же быстро, как остальные. Стыд оставил во мне отпечаток. Почему же на первый взгляд случайное воспоминание, давно забытое и все же столь тесно связанное с моим нынешним опытом, появилось теперь? Потому что я был ребенком, когда выработал эту привычку спешить. Она была словно цвет моих глаз. Я не мог ее видеть. Тем не менее, она присутствовала непосредственно в моем дыхании, в моем теле, в моей автономной нервной системе непрерывно. Мой организм ждал, когда я обнаружу эту привычку. И даровал мне болезненное измаждение, позволяющее ее распознать. На самом деле боль и трудности существуют в нашей жизни только для того, чтобы обратить наше внимание на явления, которые в нем нуждаются. Однажды во время обсуждения на одном из занятий. Один из посетителей рассказал, что в начале, как только ему удавалось расслабить свое тело, он тут же обнаруживал, что оно непроизвольно напрягается снова. У него возникало впечатление, что, наверное, он просто не в состоянии выполнять эту практику, что с ним что-то не так, и хотел узнать, не следует ли ему попробовать другой вид медитации. Я пересказал его слова в более общей форме. Я сказал примерно следующее: как я понял, вы можете расслабиться, но возможно, когда вы расслабляетесь, возникает ощущение, словно вы теряете контроль, что пугает вас и вы снова напрягаетесь. Он согласился, что мои слова передают его опыт. Я предположил, что, возможно, описываю паттерн, который проявляется в его работе и отношениях, и поинтересовался, действительно ли им движет потребность в контроле и не испытывает ли он тревогу, когда ослабляет хватку. Выражение его лица показало, что это так, и он снова согласился. Он также согласился, что это было источником некоторых проблем в его жизни. Я предложил ему рассматривать практику медитации на присутствии в теле как безопасное место, где он мог бы работать с этой проблемой. Этот мужчина извлек из своего опыта новое открытие относительно своей личности. Однако также можно извлечь из опыта и другое более универсальное понимание. Когда мы учимся расслабляться в своем теле, мы учимся открываться и впускать в себя естественный поток жизни. Это может быть пугающим, но я нахожу ужасающую единственную альтернативу. Проживать жизнь в привычном страхе и бесконечном телесном напряжении. Успокаивающая дыхательная практика четыре восемь двенадцать.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 чтобы справляться с тревогой и паническими атаками. Если вы намереваетесь использовать эту практику как дыхательное упражнение при панической атаке, пожалуйста, обратите внимание на самые распространенные ошибки. Во-первых, Чтобы дыхательное упражнение в такой момент возымело эффект, требуется регулярно выполнять его, когда вы не находитесь в состоянии паники. Если вы не практикуете, а затем попытаетесь применить эту технику во время панической атаки, ваш ум отреагирует так: серьезно? Думаешь, несколько глубоких вдохов нам помогут? Возникнет ощущение, что практика бесполезна, и вы не станете выполнять ее так долго, чтобы она принесла плоды. Кроме того, любые дыхательные практики со временем оказывают накопительное воздействие на нашу систему. Повторю. что наша нервная система любит знакомые вещи. Поэтому чем регулярнее вы выполняете дыхательную практику, какой бы она ни была, тем более глубоким будет ее воздействие. Также начинайте выполнять дыхательную практику, как только почувствуете, что возникает тревога. Если вы быстро заметите начало атаки, И дружественно воспримете ее, обратившись к искусству дыхания, вы имеете неплохие шансы предупредить ее. Если вы начнете выполнять эту дыхательную практику в разгаре панической атаки, наверное, лучшее, на что вы можете рассчитывать, что практика поможет справиться с ней. Наконец, нейронаука утверждает, что дыхательная практика сможет значительно успокоить нервную систему только если темп вашего дыхания будет медленнее шести циклов в минуту, то есть каждый вдох или выдох будет длинее пяти секунд. Необходимо сохранять такой темп дыхания. От двух с половиной минут и дольше, чуть меньше, чем длится эстрадная песня, чтобы практика выземела эффект.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 Интерлюдия, истории, которые мы рассказываем себе, фантазия, реальность, выдумка, факт, субъективное восприятие, реальные события. Для нашего мозга все эти вещи идентичны если мы считаем что веревка это змея тело реагирует на змею если мы получаем гневное сообщение тело реагирует так словно гневный человек находится прямо перед нами вот примерное объяснение этого явления наше тело поскольку оно чувствует и Непрерывно сканирует окружающую среду в поисках сигналов, связанных с наиболее важными для нас вещами: безопасностью, вознаграждением и чувством принадлежности. Когда тело обнаруживает важное явление, оно выдает общий сигнал. Происходит нечто, на что следует обратить внимание. Этот сигнал, рождающийся в нашей нервной системе, мгновенно поступает в мозг. Затем мозг сканирует окружающую среду в поисках наиболее вероятного, не обязательно правильного объяснения этого сигнала. Как только он выявляет вероятный источник сигнала, мозг Сочиняет историю о том, кто это или что это и как мы должны реагировать. Все это происходит мгновенно. Этот процесс может значительно усложняться, когда в нашем теле присутствует след травмы. В этом случае сигнал об опасности находится внутри нас. Наши реакции также могут становиться преувеличенными, когда мы убеждены, что наше субъективное восприятие ситуации в точности отражает то, что происходит в объективной реальности, если таковая вообще существует. Наш мозг по своей природе предрасположен к так называемой предвзятости подтверждения, иначе говоря. Как бы мы не воспринимали реальность, мозг, неустанно выискивающий в мире значимые для нас явления, будет искать и находить подтверждение того, что наше субъективное восприятие истинно. Один особенно печальный пример этого явления, когда человек обретает уверенность, что с ним что-то Что-то не так, что он в каком-то отношении ущербен, и затем начинает выискивать в окружающем мире свидетельства, говорящие в пользу этого убеждения. Как мы говорили, здесь есть свои плюсы. Можно использовать эту склонность в медитации, о чем мы гораздо подробнее будем говорить в следующих главах. Предвзятость подтверждения и наша врожденная склонность наделять смыслом свой опыт могут увлечь нас в неведомые глубины, в абсурдные, пугающие, разрушительные, исцеляющие, полные открытий и просто иллюзорные места. Сейчас я расскажу об опыте, который объединил в себе все вышеперечисленное. Алмазная собака с носком, вероятно, отсылка к буддийской алмазной сутре, которая также называется сутрой о совершенной мудрости, рассекающей тьму невежества, как удар молнии. Примечание переводчика. Не так давно во время одного безмолвного ретрита жизнь преподнесла мне совершенно неожиданный урок. Ретритный центр Блейзинг Маунтин находится в нескольких часах езды от цивилизации на удаленных пустынных плато Колорадо. На дороге, которая больше напоминает бездорожье, несколько дней у меня из головы не выходил вопрос: в этом ли владение живет Реджерей? Интересно, не заглянет ли он сюда, чтобы дать наставления? Лично я не знал его, однако ознакомился с множеством его подкастов и книг, и весь год интенсивно обучался у Нила Маккинли, одного из его ближайших учеников. Как-то раз я отправился исследовать земли вокруг ретритного центра, и вообразите моё удивление, когда я заметил человека в солнечных очках, похожего на Реджинальда. Мне потребовалось полсекунды, чтобы понять, что этот господин был одним из участников ретрита. Но встреча с ним заставила меня вспомнить о моем вопросе. Затем я прошел мимо кустов и заприметил дом. В моем уме сложилась картинка. Должно быть, здесь он живет. Кто же еще может жить здесь в полной глуши? Мне вспомнился эпизод подкаста, где Реджи рассказывает, что помещение для медитации располагается на втором этаже его дома. Я пригляделся и увидел: в этом доме есть мансарда. Невероятное совпадение! Реджи и Кэролайн, его жена, точно живут тут вот здорово. Клянусь, я не трепещу перед авторитетами. И не веду себя как идиот в обществе творческих людей, которыми восхищаюсь, но тут я заметил красный грузовик на подъезде к дому. У него работал двигатель. Затем двигатель затих. Боже мой! Они вернулись домой. Верно, сейчас из грузовика выдут Реджи и Каролайн. Что же делать? просто поздороваться и помахать рукой. Возможно, вежливее будет сделать вид, что я его не вижу. Наверное, ему не понравится, что его отвлекают. Если быть честным, мне хотелось бить земные поклоны прямо там, в грязи. Дверь грузовика отворилась, и послышался лай. Из машины выпрыгнула собака и внезапно устремилась прямо ко мне. «Прекрасно! Так я с ними и познакомлюсь. Собаки любят меня, а я люблю их. Я буду играть с собакой. Реджи и Кэролайн подойдут, чтобы ее забрать. Я отпущу пару шуток, мы посмеемся и тепло побеседуем, и отныне будем друзьями». Собака, которая, по правде говоря, исходила пеной, Остановилась менее чем в полуметре от меня, зарылась лапами в землю, готовясь нападать и демонстрируя клыки. Я наклонился, чтобы приласкать своего нового дружочка. Привет, ты такая. Собака бросилась на меня и укусила. Когда крушатся наши надежды. когда мир грубо развеивает наши миленькие сюжеты, когда мы вылетаем из своей зоны комфорта в жестокую реальность, когда наш ум резко останавливается, эти моменты преподносят нам урок. Пема Чодрон рассказывает о подобном уроке в своей классической работе «Когда все рушится». Однажды она припарковала свою машину на въезде и вышла, и тогда ее муж, стоявший около дома, сообщил, что влюбился в другую женщину и хочет подать на развод. Чудрон говорит, что после этого воцарилось ощущение спокойствия и безмятежности. В мгновение ока все, что лежало в основании ее жизни, утратило истинность. и ее ум потерял точку опоры. Моя подруга и коллега Хифер Колман однажды приводила такую аналогию. Представьте, что вы едите мороженое, вы идете по улице в жаркий летний день и лакомитесь. Вы так счастливы, что взяли двойную порцию. И тут оно падает. Вы машинально смотрите, как мороженое приземляется на асфальт, превращаясь в размазню. Сначала возникает шок, спокойствие, открытое осознание реальности, и только затем ум предлагает некое связанное повествование. Вы отмечаете свое разочарование, думаете, куплю к другое мороженое. или как-нибудь интерпретируете это событие. Это момент чистого переживания, незмутненного и неискаженного наблюдающим «я». В буддизме считается, что такие переживания открывают столь же много, как и моменты открытости, о которых я говорил выше, такие как наблюдение за сердцем, метеоритным дождем или погружение в состояние потока во время творчества. В такие моменты, когда наши ограниченные понятия о реальности просто отпадают, поскольку им не на что опираться, наши невротические проявления утихают, ум открывается и обнаруживается более глубокая реальность. Пусть лишь на краткий миг. Это драгоценные моменты, которые легко упустить, когда мы мимолетно соприкасаемся с богатством опыта за пределами понятий. Конечно, такие моменты возникают также и в процессе медитативной практики. Мы имеем сильнейшую привычку, позволяем словесным описаниям тут же возникать снова, но также. Мы можем учиться распознавать, когда имеют место такие моменты, и пребывать в них все дольше и дольше. Когда собака бросилась на меня, настал один из таких моментов. История, которую я рассказывал себе, рассыпалась в прах, а ситуация развивалась так стремительно, что не оставалось места для каких-либо толкований. Возникло ощущение спокойствия, безмятежности. Не было мыслей, паники, строго говоря, происходило следующее. Меня злостно атаковала собака, и мое тело инстинктивно стало зигзагообразно уворачиваться. Однако, защищаясь, я не мог точно сказать, кто уворачивается. Помните того господина, которого я до этого встретил на дороге. Он заметил, что происходит. Потом он говорил мне: «Вы двигались великолепно. Казалось, будто вы танцуете». Как ни странно, собаке удалось прокусить лишь край моей штанины. Хозяин собаки, который замечу, совсем не походил на Реджерея, наконец подбежал, чтобы вмешаться. И я согнулся в приступе безудержного смеха, поскольку понял, что возвышенная история, которую я рассказывал себе, на самом деле была абсолютно ошибочной, и что из-за нее я мог ужасно пострадать. «Извините», — сказал хозяин, — «мы взяли ее из приюта и сейчас перевоспитываем, чтобы ее не усыпили. Полгода назад она бы запросто загрызла вас».